32 адриана сент-люссен претендентку от дома гнева кобру я обнаружила в гостевом зале для тренировок расположенном на втором этаже она метала кинжалы соломенный манекен длинные черные волосы были заплетены в замысловатую корону вокруг ее головы она была одета в черные кожаные брюки с низкой посадкой и в золотой корсет с прозрачными рукавами с металлическими манжетами на запястьях всем своим видом кобра давала понять из какого она дома греха. Взгляд серых глаз остановился на входе, где стояла я. Кинжал пролетел по воздуху лезвием вперед и с присвистом вонзился в манекен. Кобра недовольно выдохнула. Голова манекена покатилась по полу. Она бросила на меня еще один взгляд и затем собрала свои метательные кинжалы. «Ты, сестра Аиден, и мисс Суразица, так ведь? Та, что прославилась тем самым «чуть дети чаще». Мне так и не удалось поговорить с тобой на приветственном ужине». Из-за всего, что произошло за последние пару дней, я чуть не забыла, что эта фраза пользовалась бешеной популярностью. Оставалось надеяться, что моя улыбка была милой и не превратилась в гримасу. «Да». Я вошла в комнату. «Если у тебя найдется несколько минут, я задам парочку вопросов для следующей колонки. Я работаю над специальным репортажем, который познакомит читателей с участницами конкурса. А может, ты дашь им какие-то любовные советы из собственного романтического опыта?» Кобра повела плечом и выдернула кинжалы один за другим. «Что ты хочешь знать? Если ты намекаешь на слухи о поездке моего отца на охоту, боюсь эта тема под запретом». «Нет уж. Я слишком дорожила своей жизнью, чтобы совать нос в этот скандал. Меня интересует только история ваших отношений с принцем. Предыдущие встречи, первые впечатления, твои надежды и чаяния на отношения с ним, что-то в этом роде». Она подбросила кинжал в воздух, глядя на меня. «Вообще-то с принцем Чревоугодия я познакомилась несколько лет назад на балу у грешников. Он был не прочь пофлиртовать». Я приподняла брови. Что-то мне никак не удавалось ее вспомнить. С другой стороны, в тот вечер я была занята собственной эмоциональной драмой. Не знаю, почему эта информация так меня удивила. «Интересно», — пробормотала я и сделала пометку, стараясь не сломать перо. «Дальше флирта у вас дело не зашло?» Она бросила на меня удивленный взгляд. «Ничего такого, что дало бы мне преимущество в этом конкурсе, если вопрос об этом». Но я спрашивала о другом, и она весьма искусно уклонилась от моего вопроса. «Может, вспомнишь какие-нибудь подробности о том вечере, которые могли бы заинтриговать читателей?» Под читателями я подразумевала себя. Мне было ужасно любопытно узнать еще чье-нибудь впечатление о той ночи, так сильно повлиявшей на мою жизнь. Давешная реакция Экстона оказалась настолько неприятной, что я решила еще раз во всем покопаться. «Надо подумать», — протянула она, склонив голову набок бок. «Помню, я подумала, что у принца и так нет недостатка в женском внимании, но почти не помню, чем он занимался, ведь прошло уже десять лет». Я решила немного приукрасить правду и небрежно проронила. Одна из претенденток вспомнила, что он был влюблен в простолюдинку, причем так сильно, что был готов сделать ей предложение. Ох, какой неслыханный скандал! Кобра отпрянула с удивлением, которое показалось мне неподдельным. Такого я не помню, но в тот вечер я и сама была увлечена беседой с одной гостей. У нее было необычное перо, о нем мы и беседовали. Я очень хорошо это помню, потому что оно показалось мне похожим на острый как бритва перья принца зависти. Тогда у него еще действовало то самое знаменитое правило в отношении любовниц. В ответ на мой непонимающий взгляд она лишь отмахнулась. Ты наверняка тоже там была, а сейчас эта простолюдинка участвует в конкурсе принца Чревоугодия? Боюсь, у меня нет такой информации, солгала я. Я задала ей еще несколько вопросов о конкурсе, о том, на что она надеется и чего ждет в будущем, об идеальном для нее романтическом свидании, о любовных советах, которые она могла бы дать другим, а затем откланялась. Интуиция настойчиво вела меня, но вот куда именно, я так и не разобрала. После встречи с Коброй я решила, что прогулка по замку пойдет мне на пользу сразу по нескольким причинам. От Софии я узнала, что претендентки уже готовились к вечернему чаепитью с принцем, поэтому на следующее утро решила пораньше приступить к беседам со всеми остальными. А значит, сейчас у меня было время побродить по замку, пока все занимались подготовкой к конкурсу. К этому не имели никакого отношения все усилия, приложенные мною к тому, чтобы избежать встречи с принцем. Я и подумать не могла, что чуть ли не наткнусь на него, голову по пояс, в его личном зале для спарринга. И то думала, он с головой уйдет в ухаживание за конкурсантками, а не в потасовке с братом. При одном взгляде на покрытое потом и татуировками тело мой здравый смысл тут же улетел в трубу. Я поклялась себе держаться подальше от этой части замка до конца своего тут пребывания. После этого я отправилась бродить по коридорам в самом дальнем конце противоположного крыла, Раньше я бывала только на первом этаже, где устраивались вечеринки, а ведь дом черевоугодия по размеру был сопоставим с небольшим городом. Я свернула вниз на цокольный этаж. Сама не знала, что надеялась там обнаружить, но прислуга всегда была кладезем информации. Возможно, я пропустила какой-нибудь скандал. На цокольном этаже кипела жизнь. Слуги сновали туда-сюда по главному коридору с усердием, обеспечивая повседневные нужды всех, кто обитал в замке». Горничные носились с охапками свежевыстиранного белья, пока остальные начищали серебро, разводили огонь в каминах и готовились к предстоящему празднеству. Вскоре должен был состояться первый этап конкурса. Ходили слухи, что он каким-то образом касался поцелуев. Я по понятным причинам не собиралась туда идти. Магия, связавшая меня с принцем, пробуждала какие-то первобытные инстинкты. Было бы не слишком пристойно кричать на его потенциальных невест и бросаться на них, словно бешеная обезьяна. От этого Софи пришла бы в ужас. При этой мысли я рассмеялась, а затем отправилась дальше. На большой кухне трудились несколько поваров. По холлу разносился аромат тушеного мяса. Они нарезали овощи и помешивали что-то, булькающее в горшках на печи. Я едва избежал столкновения, лакеи поспешно выходили с тарелками из комнат для гостей наверху и относили их вниз в судомойню. Разговоры, доносившиеся почти из каждой комнаты, наполняли воздух ритмичным гулом. Время от времени его прерывал смех или восклицание кого-то из слуг, занятых своими повседневными делами. Несмотря на то, что все происходящее оказалось абсолютным хаосом, все действовали сообща и в унисон, чтобы в замке все работало как часы. Если бы хоть одна из конкурсанток вела себя несносно, я бы ни за что об этом не узнала. Я не услышала о них ни одного плохого слова от прислуги. Даже здесь, внизу, где можно было разговаривать, не таясь. А еще я не слышала, чтобы кто-то перешептывался о ледяных драконах и не почувствовала, что здесь что-то не так. Все приветливо улыбались, когда я проходила мимо, и кивали в знак приветствия. Казалось, окружающие не притворялись, но внешность бывает обманчива. Возможно, их воспоминания стер принц. Я отбросила эту мысль, как только она возникла. Прошлась по коридору, заглядывая в другие помещения. Мне стало любопытно, что можно сделать с таким большим пространством. Дом Чаревоугодия действительно был похож на небольшой закрытый городок. Здесь имелись мясная лавка, большой рынок свежих продуктов, пекарня, винодельня, мастерская портного и еще несколько кухонь. Кроме того, здесь работал обслуживающий персонал, повара и слуги, которые занимались поручениями гостей и планированием мероприятий. И все это располагалось на одном этаже. Дойдя до конца коридора, где две лестницы расходились в разные стороны, я уже была готова удалиться в свои покои, чтобы переодеться. Мне не удалось найти здесь никаких зацепок, поэтому я уже готова была рискнуть и заглянуть в теневую сеть, проверив, не объявился ли там кто-нибудь из моих осведомителей. «Прошло достаточно времени. Софи и Иден уже наверняка пили чай с другими конкурсантками, пытаясь завоевать порочное сердце принца. Вот только я, кажется, запуталась в переплетении местных лестниц. Может, все дело в писательской натуре, но пока я стояла на перепутье, в голове у меня крутились разные истории. Определенно, мне не помешало бы потратить еще немного времени на исследования». В одну сторону шла яркая и жизнерадостная лестница. Она явно вела на главный этаж, где обычно проводились вечеринки. А вот другая закручивалась спиралью вниз в самую глубокую и темную бездну отчаяния, если судить по суровым камням и средневековым факелам. И онаправилась она была к лестнице, ведущей наверх, но снова замерла, обернувшись на темный лестничный пролет. Должно быть, он вел в какое-то подземное логово. Или... Что еще вероятнее, в подземелье. Это больше соответствовало моему первому впечатлению о плохо освещенной камере пыток. Софья, разумеется, закатила бы истерику, если бы узнала, что я подумываю о прогулке по подземельям. Наверняка у нее были какие-то правила, которые это запрещали, а это означало, что я снова рискую оставить на репутации сестры темное пятно. И в самом деле, это было унылое старое подземелье, что в нем такого интересного? Огонь в камине замерцал, словно откуда-то снизу подул подземный ветерок. Он принес с собой запах мускуса или, вполне возможно, плесени. Значит, там все-таки располагалось сырое темное подземелье. Замечательно. Железные канделябры были расставлены достаточно далеко друг от друга, так что большая часть ступеней оставалась в тени. Это придавало лестнице средневековый шарм. Я никогда не поддавалась суевериям, но даже мне было никак не унять непроизвольную дрожь, покатившуюся по спине. Отправиться туда, бродить в одиночестве, было кошмарной затеей, поэтому я изменила курс и сделала первый шаг в пропасть, ощутив мощный прилив возбуждения. Если Экстон хранил какие-то секреты, подземелье было для этого самым очевидным местом. Логически... Я понимала, что там внизу нет ничего по-настоящему ужасного, ведь это место находилось в стенах замка. Но было даже весело отпустить воображение в полет и дать себе возможность насочинять множество порочных сказок. Во всяком случае, это куда лучше, чем постоянно думать о том, что произошло между мной и Экстоном прошлой ночью на крыше семи грехов, о той жажде, том трепете и всепоглощающем ужасе о том, как бешено у меня колотилось сердце от желания сделать это снова. Я дала себе слово закатить самую грандиозную вечеринку века, чтобы отпраздновать свое возвращение к здравомыслию, как только мне удастся отменить клятву на крови. Нечего думать о принце, стоящем передо мной на коленях, и нечего переживать заново каждое трепетное мгновение и вновь жаждать его непозволительных прикосновений. Это было безумие, и я определенно в нем тонула. Скользя рукой по прохладной каменной стене, я осторожно спускалась, прислушиваясь к любым необычным звукам. Призраки, гоблины, злобные феери или кровожадные вампиры, какое угодно существо могло обитать здесь, вынашивая мысли о побеге и месте. Возможно, именно здесь даже встречались претендентки. Я и представить себе не могла никого более кровожадного, чем мамаша мечтающие об удачном браке для своих дочерей, в то время как их наследницы, сражались за трон Экстона. Софи пришла бы в ярость, если бы меня обнаружили. Воображение заработало с удвоенной силой. Еще больше меня подстегивало в возбуждении от мысли, что меня здесь застукают. Никто ничего не говорил о том, что какая-то часть замка закрыта для посещения, так что я не очень-то переживал о том, что у меня могут возникнуть проблемы. Лестничный пролет спускался по спирали все ниже и ниже. Воздух становился все тяжелее от влажности. Мрачные своды, казалось, нависали все ниже. Конечно, это было полнейшим абсурдом, но у меня заложило уши, а пульс участился. В какой-то момент даже пришлось напомнить себе о необходимости дышать, поскольку факелы на стенах встречались все реже и реже. Казалось, опасность окружала меня со всех сторон. Наконец, я благополучно добралась до подземелья. Увы, там не было никаких признаков женихов или конкурентов. Но раз уж я рискнула спуститься, можно было еще немного изучить это место. Подземелье оказалось именно таким, как я его себе и представляла. Пол был выложен огромными серыми каменными плитами, а стены грубо высечены в скале, на которой построен дом Чаревоугодья. С потолка угрожающие нависали железные люстры. Почти все свечи давным-давно прогорели. И, конечно же, тут было темно, сыро пахло плесенью и гнилой соломой. Камеры располагались по правую сторону широкого коридора. Решетки гудели от магии, что неудивительно. Принц защитил бы их от любых обладателей магических способностей и сверхъестественных существ, которые не горели желанием оказаться в ловушке. Слева от коридора тоже располагались камеры, но в них вместо решеток были тяжелые двери. Они наводили всех любопытствующих на мысль о том, кто же такой страшный там заключен и за какие ужасные преступления или извращения, он подвергся такому наказанию. Однако магия была сильна, я невольно содрогнулась от количества энергии, питающей эти закрытые камеры. От этого у меня на руках волоски встали дыбом. Я бесшумно продолжала идти по коридору, останавливаясь, чтобы заглянуть в каждую камеру. Все они были пустые и выглядели так, словно в них уже довольно давно никто не содержался. Внутри землю покрывал толстый слой пыли. Он казался нетронутым, как свежевыпавший снег. Пауки плели паутину по углам, чтобы поймать парочку из множества снующих тут жуков. И пускай в моем воображении все выглядело совсем иначе, однако поток, нахлынувших на меня догадок, стоил всех бесконечных лестниц, по которым я спускалась сюда. Из всех мест, что я сегодня посетила, подземелья представляла наибольший интерес. Увы, я была вынуждена признать, что интуиция могла меня подвести. Возможно, Экстен вправду не скрывал от подданных никакой мрачный заговор. Я повернулась, чтобы вернуться тем же путем, которым пришла, как вдруг по полу прокатилось рычание. Оно было настолько громким, что от стен откололись камешки, а я схватилась за ближайшую решетку, чтобы не упасть. Но звук прервался так резко, будто его заглушили волшебством. — Кости богов! Что это было? Я стояла медленно вдыхая и выдыхая, и ждала, пока мои руки и ноги перестанут дрожать. Во рту пересохло. Я повернулась обратно к противоположному концу коридора. Звук доносился из-за последней двери слева. В глубине души я сомневалась, что все это было связано с конкурсом. Если так, то для меня было бы лучше всего убежать, пока меня не поймали. Но что, если это не имело никакого отношения к игре? Что, если это была зацепка в деле, которую... Я искала. Маленькая коварная негодяйка на плече вечно доставляла мне неприятности, она шепотом попросила меня подойти поближе, чтобы рассмотреть это чудовище. При исполнившейся решимости я тихонечко направилась к двери. Может, сейчас я и вела колонку советов и вовсе не хотела доставлять еще больше хлопот сестре, но не могла не задуматься о том, что там заперто, и напишу ли я когда-нибудь об этом статью, если это был «Ледяной дракон». Если Экстон держал одного из них запертым здесь, тогда, возможно, Джексона убил один из них. Чем ближе я подходила к камере, откуда доносился шум, тем холоднее становился воздух. Я поскользнулась на тонком льду и посмотрела вниз, потирая руки. Казалось, из-под двери камеры пробивался морозец. Я некоторое время осматривала дверь, и зубы у меня постепенно застучали. Я подумала... Не оставил ли кто-нибудь открытым окно, из-за чего и взревело существо? Было очень холодно. Мне пришлось немного подождать, вдруг кто-то из тюремщиков или охранников придет его проверить. Но никто и пальцем не пошевелил. И я медленно приблизилась к камере. маленькая круглое окошко находилась примерно в фуке над центром двери. Это было идеальное место, чтобы подглядывать за какими угодно гностыми созданиями, которых тут прятал Экстон. Я убеждала себя, что все делаю ради Иден. Кто знает, не станет ли это частью следующего испытания. Если я сейчас загляну туда, то смогу предоставить ей преимущество». Я приподнялась на цыпочки, прижавшись ладонями к холодной металлической двери и зашипела от холода, заглянув внутрь. Гигантский малиновый глаз моргнул, смотря прямо на меня. Он был размером с окошко даже больше моей раскрытой ладони. Я открыла рот, чтобы закричать, но чья-то ладонь грубо зажала мне рот. В следующее мгновение, твердая как сталь рука обхватила меня за талию, я оказалась в ловушке. Я обрыкалась в воздухе, но опереться было не на что. Меня подняли и потащили прочь.